Глава третья. Мертвый пушистик. Спустя час после атаки пыли на земные аппараты, капитан Дроздов попросил начальника экспедиции, возившегося со своими подопечными в лабораторном отсеке фрегата, доложить о результатах изучения пыли и сделать вывод о процессах, происходящих на поверхности пушистой. По традиции собрались в кают-компании, хотя могли общаться и по бортовой системе Bluetooth сидя в защитных ложементах. Великолепный крутился по тысячекилометровой орбите вокруг планеты, наматывая виток за витком. Запущенные к ней зонды принялись за прежнюю работу, исследуя поверхность и атмосферу пушистой с разных высот. Космос вокруг был достаточно прозрачен и спокоен, не выдавая тайны исчезновения цивилизации, пославшей в космос 2000 лет назад сигнал бедствия. Судя по докладам зондов, посланных к другим планетам системы Звезды Тревожной, никаких искусственных сооружений разумные обитатели пушистые на них не оставили, как не оставили и спутников, в отличие от той же Солнечной системы, заполненной тысячами аппаратов, станций, космических отелей, поселений и научных лабораторий. Система Тревожной казалась первозданно пустой, свободной от любой формы жизни и даже пушистая, находившаяся в 50 миллионах километров от тускловатой звезды, температура поверхности которой не достигала и 5000 градусов Цельсия, накрытая пыльным океаном, также казалась мертвой. Сложная система рек и морей на ее поверхности, хотя и представлялась издали, сформированной искусственным путем, жизнью не изобиловала. В кают-компании великолепного царило оживление. Космолетчики, свободные от вахт, обсуждали поведение металлизированной пыли, ведущей себя как тучи агрессивных насекомых, когда в отсеке появилась команда Шустова в полном составе и вслед за ними капитан Дроздов. Стены кают компании превратились в экраны, и все присутствующие могли видеть пушистый шар планеты и оранжевое око звезды, угрюмо наблюдавшей за маневрами земного корабля. Космолетчики перестали расхаживать по кают компании со стаканчиками кофе в руках, сели за стол к ним присоединились ученые мужи по разгоряченным лицам которых можно было судить о накале недавней дискуссии капитан дроздов и шустов остались стоять итак господа обратился к присутствующим начальник экспедиции кое что удалось прояснить из анализа пылинок доставленных зондом из райских кущ можно сделать один очень интересный вывод это не пыль в помещении установилась тишина то есть «Как не пыль?» — удивленно проговорила Марина. Шустов кивнул кому-то из своих коллег. Стены помещения превратились в жемчужные полотнища, стершие изображение планеты, солнца и звезд. В стене над баром возникло черное окно, в глубине которого протаяло изображение некоего сложного механизма, проросшего множеством щетинок и чешуй. Больше всего механизм походил на искусственную блоху, но с большим количеством лап. «Перед вами пылинка», — сказал Шустав с улыбкой. «Размеры — одна десятая миллиметра. Но встречаются покрупнее, до миллиметра и на два порядка меньше. Форма практически идентична у всех пылинок». «Бактерия», — хмыкнул Филин. «Или вирус». «Ни то, ни другое. Это искусственная наноконструкция, имеющая нечто, напоминающее генератор, двигатель и больше сотни антенн и микродатчиков разного назначения. «Нанобот». «Так точно, мой молодой друг». Космолетчики зашумили. «Тишина на борту!» — флегматично напомнил о себе капитан Дроздов, погрозивший пальцем филином. «Что же это выходит?» — выпятил губы первый навигатор корабля. «Пыль на самом деле облако наноботов по всей планете?» «За всю планету утверждать не берусь», — покачал головой Игорь Ильич. «Но море пыли в районе райских куч на самом деле является консолидацией наноботов» легко разъедающих любые материалы. Во всяком случае, корпус нашего зонда эти пылинки продырявили за секунды. Как они это делают, не совсем понятно. Ни о какой кислоте, конечно, речь не идет. Это уровень внутриядерных процессов, но факт налицо. Значит, сигнал бедствия подала это, с позволения сказать, слизь. Слизью называть эту пыль, наверное, неправильно. Какая разница, она разумна? Не доказано. Надо изучать ее поведение в других районах планеты, искать альтернативные объяснения феномена. Возможно, где-то под землей или в глубинах морей сохранились от прежней цивилизации какие-то базы или бункера. Допустим, пыль действительно представляет собой кластеры нанороботов, проговорил Кванконик Фрегата. Почему она формирует виртуальные города и сооружения? И почему эти псевдогорода теряют форму при приближении наблюдателя? «Наши мнения по этому поводу разделились», — помял подбородок Шустов. «Лично я думаю, что эволюция разума на пушистой в какой-то степени близка к земной, но опередила ее на определенное количество лет. На Земле мы уже сейчас наблюдаем рост самостоятельности технических систем, управляемых искусственным интеллектом и не нуждающихся в присутствии человека. Обитатели пушистой пошли дальше, породив на основе нанотехнологий кластеры мини-роботов, интеллект которых зависит от объема и количества гибко связанных в единую сеть наноклеток. Шустов кивнул на шипастую конструкцию в растворе экрана. Чем больше таких клеток объединяется, тем мощнее образовавшийся интеллект. У меня другая гипотеза. Сухо заметил Ахмед Сверский, ксенобиолог экспедиции, худощавый с шапкой зеленых волос. На пушистой изначально сформировалась биосфера на основе вирусов и бактерий. Шустов поморщился, но вежливости в голосе не потерял. «Да, такой вариант возможен, однако его вероятность низка. Мы не знаем, каков был облик обитателей планеты и что произошло, заставив их послать сигнал СОС». «Война!» — сказал Дамир. «Кого с кем?» — скептически поинтересовался Свирский. «Хозяев планеты с их же роботами». По губам присутствующих промелькнула улыбка. Свирский разочарованно махнул рукой. «Шаблон обывателя, земная фантастика полна таких сценариев, если вспомнить древние фильмы наподобие «Матрицы» и «Терминатора» либо романа Лема». «А кто доказал, что такие сценарии невозможны?» — поддержал оператора Рома Филин. «Уж слишком неоригинальны подобные спекуляции. Однако их вероятность от этого не становится нулевой». «Игорь Ильич», — вмешался в беседу капитан Дроздов. «Ситуация понятна. Продолжаем работать в прежнем направлении?» — Нужно бросить на пушистую весь наш технический арсенал. И самое главное — искать следы тех, кто послал призыв о помощи. Ясно, что это не нанослись, то есть не пыль из нано-ботов. — Это спорно, — начал было свирский. — Предлагаю спорить не здесь, Ахмед. — Нужно установить с ними контакт, — веско проговорил Терехов. — Иначе они все время будут сбивать наши дроны. — Попытаемся, — пообещал начальник экспедиции. Время побежало быстрее. Несмотря на применение автоматических устройств, компьютеров и организационной техники, работа нашлась как для членов научной группы, так и для всего экипажа. Беспилотные зонды кинулись на планету, как стая хищных птиц, ищущих добычу. Через сутки наблюдений и анализа собранных образцов воды, воздуха, горных пород и пылинок стали вырисовываться контуры катастрофы, постигшей жителей пушистой, А исследователи начали фантазировать на тему облика хозяев планеты, так как он по-прежнему оставался тайной для землян. Виртуальные города, создаваемые кибернетической пылью, вырастали статически неподвижными, движение в них отсутствовало, и какими были их обитатели догадаться было трудно. В ходу появились гипотезы разумных кротов, змей и птиц, а женский коллектив экспедиции выдал идею, рисующую жителей пушистой насекомыми, а именно стрекозами. спорили азартно в перерывах между вахтами, но так и не пришли к единому мнению. Пыль, между тем, по-прежнему вела себя агрессивно по отношению к пришельцам-землянам, и беспилотный флот великолепного поредел. Ни на какой контакт облака крошечных летающих роботов идти не желали. Тщательное обследование материковой части пушистой выявило не только отсутствие каких-либо следов разумной деятельности обитателей планеты, но и вообще фауны и флоры в любых формах. Биологи экспедиции не нашли даже бактерий. Атмосфера планеты и ее геологические структуры были девственно чисты, будто на ней никогда не существовало жизни. Конечно, обследовать всю планету по размерам близкую Земле было невозможно даже с помощью полусотни беспилотных машин, умеющих опускаться на дно водоемов и в жерло вулканов. Но и того материала, который удалось собрать за сутки непрерывной работы автоматических систем фрегата, хватало для определенных выводов, которые горячо обсуждались как специалистами экспедиции, так и членами экипажа. Первое. Вероятность присутствия жизни на планете, не только биологического формата, но и разумной, оказалась близка к нулевой. Несмотря на наличие колоссальной системы искусственной нанопыли, окутывающий всю поверхность пушистой толстым танцующим слоем. Второе. Разумным поведение этой системы назвать было трудно. Да, она умела воссоздавать облик городов и сооружений, существующих некогда на планете, но в контакт с землянами не вступала, если не называть контактом попытки нападения на земные аппараты. Третье. Судя по геометрии сооружений, воспроизводимых пылью, Обитатели пушистой, скорее всего, имели довольно крупные размеры, до трех метров в высоту, и были прямоходящими. Но их вид по-прежнему не поддавался реконструкции, и единственное, с чем согласились специалисты экспедиции, это была их объединенная версия. Они могли передвигаться как кенгуру, и крыльев у них не было. На вторые сутки мониторинга поверхности планеты и ее морей и рек, складывающихся в красивый фрактальный узор кровеносной системы, Спорили и об искусственном происхождении этих формирований. Дроны на глубине двух километров под поверхностью Южного моря обнаружили нечто, напоминающее купол правильной геометрической формы диаметром около километра. Острые на язык космолетчики сразу окрестили его опухолью, и капитан Дроздов разрешил Дамиру Волкову взять на борт Галема, катера высшей защиты ученых, и спуститься на дно моря, к опухоли. Полетели трое, не считая самого оператора. Шустов, Терехов и контактор-ксенопсихолог экспедиции Дарья Черкесова. До этого момента Голем трижды в автономном режиме опускался к городам пушистой, которые показались наблюдателям подозрительно реальными. Дважды успешно отражал атаки пыльных смерчей, и его полевая защита позволяла пассажирам чувствовать себя в безопасности. Однако в кабине расположились в скафандрах представляющих собой системы выживания в космосе, имеющие неплохой энергозапас. Приказ капитана был однозначен — выполнять срам по полной программе. Дамир был уверен, что это излишняя мера, но возражать капитану не решился. В 11 часов утра по корабельному времени Голем стартовал к пушистой и вскоре завис над морем, получившим название «Сердечное». Его форма и в самом деле напоминала контур человеческого сердца, каким его изображали в качестве символа медицины. «Повнимательнее там, лейтенант!» Прилетел в наушники шлема Дамира голос капитана Дроздова. «Будьте уверены!» — весело отозвался Волков. Похожий на дельфина с кожей и ртути аппарат сориентировался по пеленгу беспилотного зонда, зависшего над морем, и нырнул в воду. Голем имел систему обзора, изображения которой передавались на внутренние стенки кабины, поэтому казалось, что пассажиры опускаются в глубину водного бассейна без какой-либо защиты. При необходимости пилот мог взглядом обозначить вектор дополнительного просмотра, и Кванг Шлюпа делал приближение намеченного участка поля обзора. Дамир пользовался этим вариатором часто, изучая кажущиеся подозрительными сгущения воды. На глубине 20 метров от поверхности вокруг аппарата темнота сгустилась до состояния плотной аморфной массы. Луч прожектора уходил вниз на сотню метров, в нем изредка просверкивали искорки неизвестного происхождения. В глубинах земных водоемов они означали бы мелких обитателей рачков, червей, полипов и водорослей, но здешние воды были удивительно безжизнены, и миру не в первый раз пришло на ум чье-то философское изречение. Природа не терпит пустоты. В применении к факту отсутствия жизни на пушистой оно звучало призывом найти этому феномену объяснение, потому что жизнь на планете приобрела иную форму, форму облачного искусственного интеллекта. Игорь Ильич, обратился молодой человек, к Шустову, все-таки как вы объясните отсутствие какой-либо формы жизни на пушистой? Ведь она была, раз существует эта странная робопыль? Не могла же она возникнуть ни с того ни с сего? Может быть, только одно объяснение, мрачно ответил Терехов вместо Шустого. Была война. Но почему одно? Не согласился начальник экспедиции. Возможно, пушистая изначально была мертвой, как и сотни тысяч обнаруженных в галактике планет, а пыль занеслась сюда каким-то космическим ветром. Тогда зачем она создает виртуальные города? Не унимался Волков. Возможно, срабатывает память о предках а тех, кто создал наноробов в другом районе космоса. В таком случае, кто посылал сигнал о помощи? «Потом поговорим», — пообещал Шустов с явной неохотой. Через четверть часа на экране глубиномера появился светящийся бугор. Свет прожектора дна еще не достигал, но эхолокатор и гравитационные датчики помогли компьютеру синтезировать изображение опухоли. «Вот где мы найдем ответы на все наши вопросы», воскликнул Дамир. «Мне бы ваш оптимизм», — проворчал Шустав. Еще через несколько минут купол на дне моря стал виден уже и в отражении прожектора. Он вовсе не был таким геометрически безупречным, каким его рисовали компьютеры Галема и дрона, обнаружившего опухоль. В общем ракурсе бугор действительно имел форму купола, края которого тонули выли, но корпус сооружения цвета тусклого серебра украшали борозды, вмятины, царапины и выступы, складываясь в картину рунного письма. Голем завис над куполом, шаря по нему лучом-прожектором. прожектора. — сказал Волков, первое, что пришло в голову. «Игорь Ильич, а что, если это скелет древнего существа? Может, он и был одним из разумных жителей Пушистой?» «Слишком велик», — с сомнением проговорила Дарья Черкесова. «Земные киты тоже не маленькие. Диаметр опухоли почти два километра. Ни одно живое существо на пушистой не может иметь такие размеры. Почему? Законы физики, усмехнулся Шустов. Если проанализировать все параметры здешней среды, величину гравитационного поля, потенциал магнитного, состав атмосферы, минеральный состав воды и горных пород, то вывод однозначен. Планета не способна создавать гигантов такого размера. Жаль, сказал Дамир. Почему? Удивилась Дарья. Жаль, что вы убили такую хорошую гипотезу. Гипотеза о разумных кенгуру не хуже. Да, но ее предложил не я. Пожалуйста, молодой человек, сделайте круг над опухолью, попросил Шустов и подключите нас к БМ. Он имел в виду бортовой монитор, систему контроля среды, с помощью которой Кванг Галема анализировал полевую обстановку вокруг аппарата и реагировал на предполагаемые угрозы. Пилот уже был интегрирован в бортовой монитор и получал от компьютера данные со всех датчиков и локаторов. Кабиной завладела тишина. Голем сделал круг над гигантским образованием, потом второй, третий. Компьютер, наконец, получил от датчиков достаточное количество данных для промежуточного вывода и доложил. С вероятностью около 80% перед нами искусственное сооружение. Возраст 2000 плюс-минус 5 лет. Толщина стен купола 2 метра. Внутри множество помещений разного размера, в большинстве пустых. В центре купола на третьем ярусе, считая от верхнего, находится источник инфракрасного излучения. По-видимому, это реактор или генератор энергии, связанный с периферийными потребителями кабелями и энерговодами. Корпус купола незначительно поврежден в нескольких местах. Пара отсеков в отростках сооружения затоплены. Перед глазами космолетчиков сформировалась синтезированная компьютером картина внутренних помещений, и коридоров опухоли. Несколько минут космолетчики изучали интерьер единственного сохранившегося на планете на данный момент сооружения. Молчание нарушил Терехов. Это бункер. Подземное, точнее подводное убежище, каких и на Земле понастроено достаточно на случай атомной войны. Согласен, поддержал Дамир специалиста по безопасности. Хотя непонятно, кто и с кем воевал на пушистой. Кенгуру. — начала психолог С другими Кенгуру. Сценарий мог быть точно таким же, какой и предполагался на Земле, — сказал Терехов. — Их компьютерная сеть достигла стадии искусственного интеллекта, создала армию роботов. — Нанотерминаторов! — фыркнул Дамир. — И уничтожила все живое. — Закончил Терехов. — Весьма вероятно, — согласился Шустов Молодой человек, мы не можем проникнуть в опухоль. Хотелось бы добраться до центрального отсека, где обнаружен генератор энергии. «Почему бы и нет?» — загорелся Дамир. «Я сам хотел предложить вам эту операцию». Голем повернул к ближайшему отверстию в корпусе купола. Дара была странная, будто ее проделал треугольный в формы таран, но ее размеры не позволяли шлюпу проникнуть в помещение под крышей купола, и Дамир повел аппарат к следующему пролому. Однако и этот такой же треугольный прокол не позволил Голему опуститься ниже. «Такое впечатление, что дырки сделаны гигантским штыком», — сказал Терехов. «Или рогом гигантского носорога», — развеселился Дамир. «Шутить изволите, молодой человек», — проворчал Шустов. «Вероятно, стреляли из плазменных пушек, либо из таких же неймсов, какие имеются и у нас». Игорь Ильич имел в виду нейтрализаторы молекулярных связей, в луче которых распадались все виды материи — независимо от ее плотности, превращаясь в атомарную смесь. Атомы, конечно же, почти мгновенно соединялись в молекулы, но восстановить былую форму растаявшие объекты уже не могли. «Давайте расширим дырку», — предложил Дамир, — «и дело с концом. Проверим остальные и решим». Голем двинулся от рытвины к рытвине, проверяя их глубину и размеры, но и третий пролом оказался меньше, чем нужно, и Шустов согласился применить неймс чтобы увеличить диаметр прохода. Зрелище получилось эффектным. Луч Неймса не был виден, как лазерный или луч прожектора, но в его объеме все молекулы воды и растворенных в ней минеральных веществ распадались на атомы, и в свете прожектора шлюпа стал виден настоящий, сужающийся к концу туманно-белый шип длиной в 20 метров. Протянувшись струной, он мгновенно распух паром и забурлил, как струя кипятка, поскольку в него ринулась вода под давлением в 200 атмосфер. Пар скрыл участок купола вместе с дырой, однако на операционном экране луч был по-прежнему виден сужающейся иглой, и компьютер, управляющий процессом, не промазал. Луч шибко коснулся краев пролома, которые тотчас же начали таять бурым дымком, смешавшимся с белым паром, распадавшимся на молекулы воды, в свою очередь распадавшиеся на атомы кислорода и водорода, и мгновенно рекомбинирующиеся в молекулы». «Готово», — доложил компьютер. Дамир выключил Неймс, осторожно опустил шлюп в увеличенные до нужных размеров отверстия. Мимо проплыли ячейстые толщи купола. Прожектор осветил глубины верхнего отсека, заполненного водой, и заросшего какими-то колючими плетями, похожими на водоросли. Голем завис в центре помещения округлой формы, ворочая прожектором. Водоросли концентрировались у стен отсека, а посередине располагалось возвышение в форме плоского диска, на котором стояли растопырчатые постаменты, напоминающие массивные кресла. В одном из них, стоящем перед вычурной конструкцией с вогнутым метрового диаметра металлическим зеркалом, виднелась странная фигура, состоящая из трех переходящих друг в друга коконов и четырех рычагов. Нижние рычаги напоминали согнутые в коленях жилистые ноги с мощными бедрами. «Труп», — прокомментировал увиденный Дамир. «Похоже», — согласился Шустов. «Посмотрите на тело, это же гигантский кузнечик с человеческими ногами». «Скорее всего, это скафандр. Все равно он скрывает владельца похожего на помесь кузнечика и человека». «Подойдите поближе». Голем опустился к фигуре существа. Помолчали, рассматривая труп жителя планеты. «Значит, вот какими были те, кто подал сигнал о помощи», задумчиво проговорила Дарья. «Размером с ребенка. Хотя главной их силой был разум». «Но войну на ботом они, тем не менее, проиграли», сказал Терехов. «Это еще надо доказать. Что именно? Что на Пушистой была война? По-моему, тут не требуются дополнительные доказательства». «Вы везде видите следы войн, Бен», — рассмеялась психолог «Вполне вероятно, что нанороботы — результат эволюции, а не войны роботов с носителями разума». «Это вряд ли», — не согласился с мнением женщины шустов. С момента подачи сигнала на пушистый прошло всего 2000 лет. За такой короткий отрезок времени природная эволюция не могла превратить полутораметровых кенгуру в крошечных существ размером меньшим, чем глаз комара». Это возможно лишь в том случае, если был задан некий вектор технического совершенствования киберсистем. Вы уверены в этом? Спорить будем потом. Молодой человек. Хорошо бы забрать этого Кенгура-Кузнечика на борт корабля. К сожалению, мы не сможем этого сделать без термической и химической обработки объекта. Он может быть заражен бактериями. Хорошо. Пока не будем его трогать. Вернемся сюда с соответствующей аппаратурой и детально изучим на месте. Потом, может быть, заберем часть скелета. Попробуйте пройти в соседний отсек». Голем с трудом развернулся, сшибая кормой хвосты и водорослей. Вскоре отыскался люк овальной формы, довольно приличного размера, явно рассчитанный на комплекцию кенгура-кузнечиков. Но шлюп пролезть сквозь люк все равно не мог, даже если он был бы открыт, и Дамир предложил пробить проход в соседнее помещение с помощью неймса. Шустов на минуту замолчал раздумывая о последствиях этого шага. Повременим, господа, ломиться в запертые двери силой мы не станем. Вода может затопить не только отсек рядом, но и вообще весь комплекс, что существенно сузит нам возможность маневра. Доставим сюда переходную камеру и только после ее установки попробуем открыть люк. Возвращаемся. «Можно попытаться пройти в купол через другой пролом?» предложил альтернативное решение Дамир. Будет примерно такой же результат. Нужен переходный тамбур плюс техника для просвечивания, сканеры и анализаторы. Ладно, как скажете. Разочарованно проворчал пилот. Голем начал выбираться обратно. Через час с небольшим с момента начала спуска аппарат вынырнул из воды и буквально наткнулся на бликующие металлом в лучах низко стоящего над морем оранжевого светила облака размером с приличный астероид. Это был сгусток нано-ботов, прилетевший сюда посмотреть, чем занимаются земляне. Несколько секунд он висел, мерцая, колыхаясь и вскипая струйками пыли, потом вдруг приобрел форму клюва хищной птицы и метнулся к шлюпу. Пассажиры голема почувствовали волну холода и подергивание мышц, как при электрическом разряде, хотя сидели в скафандрах с пулевой защитой. «Ага, вот я вам сейчас дам по ноздрям», Злорадно проговорил Дамир, активируя боевой модуль тюльпан. Уходим! остановил его Терехов. Но они первыми напали. Лейтенант! Слушаюсь, расслабился волков. Голем прыгнул в небо, избегая столкновения с клювом живой агрессивной пыли.